Глава двадцатая. Проснувшись утром, я удивился, почувствовав запах жарящейся яичницы. Так крепко спал, что даже во сне как-то подзабыл, что у меня ночевала Велена. Выбравшись из спальни, заглянул на кухню. Ну да, моя дорогая гостья была здесь и накрывала на стол. А ведь мне еще предстояла пробежка. Ну да ладно. Ради такого случая можно перенести ее на вечер. Я кинулся в ванну и умылся, почистил зубы и вернулся на кухню. «Доброе утро!» — сказал я. «Доброе, доброе!» — улыбнулась она, вставая и накладывая в тарелку мою порцию. «Ты сейчас в райком?» — спросил я. «Нет, сначала заскочу домой, переоденусь». «Понятно, а я сегодня уже на работу. Когда у тебя отпуск?» «Летом, а в марте весенние каникулы. Да, помню, с 24 по 31 марта». «Хочу организовать ребятам турпоездку». «Отличная идея», — одобрила Велена. «Я могу помочь с организацией. У нас в райкоме есть отделение спутника». «Какого еще спутника?» — не понял я. «Бюро Международного Молодежного Туризма «Спутник», — пояснила гостья. «У нас им заведует Лена Качалкина. Очень активный и исполнительный работник». «Верю», — сказал я. «Тогда пусть подыщет какой-нибудь интересный маршрут. Можно автобусный, я все оплачу». «За всех участников поездки?» «Да», — ответил я. «В большинстве своем мои ребята не из богатых семей». «Тогда я попрошу Лену подыскать что-нибудь недорогое. Нет, дешевки мне не надо. Транспорт, проживание в гостинице, питание, чтобы все на уровне. Хорошо, милый», — улыбнулась Велена, но из деликатности даже не поинтересовалась, откуда у меня такие деньги. Ну и хорошо. «А ты с нами поедешь?» — С тобой, хоть на край света, — рассмеялась она немного игриво. Ну вот и договорились. — Кстати, я сделаю дополнительный комплект ключей для тебя, если ты не против. — Не боишься, что я застану тебя врасплох? А чего мне бояться? — Единственное лицо женского пола, кроме тебя, которое может здесь оказаться, — это сестра Ксюша. — У тебя и сестра, и брат, — подтвердил я. — Они, правда, троюродные. — Это не важно, воскликнула она. — Здорово, что ты не один в этом городе. Я только недавно об этом узнал. Случайно. Почему случайно? В моем классе есть паренек Володька Борисов. И у него старшая сестра Ксения. Я приехал к ним как классный руководитель, чтобы ознакомиться с бытовыми условиями, в каких живет мой ученик. И увидел фотографию своего погибшего на войне дедушки. Оказалось, что это и их дедушка тоже. «Подожди, у вас общий дедушка, а бабушки разные», — подхватил я. Кондрат Герасимович познакомился с их бабушкой на фронте. Она забеременела, и отправили в тыл. А моя бабушка забеременела, когда дедушка приезжал на побывку. Так вот и получилось, что мы с Ксюшей и Володькой родственники. Какая печальная и романтичная история, — протянула моя гостья. Родители их умерли, и они вдвоем живут, — сказал я, — в Заречье, в довольно старом доме, без всяких удобств. Хочу помочь им с кооперативной квартиры, но надо найти договориться, чтобы сестру приняли в число пайщиков. — С этим я тоже могу помочь, — сказала Велена. — Мой папа — председатель нашего жилищно-строительного кооператива. Я с ним поговорю. — Ага, это было бы здорово, но захочет ли он помочь парню, который отбивает дочь у сына его друга? Что ты, папа целиком и полностью на моей стороне. — Это радует. Тогда жду от тебя известий. Мы еще поболтали немного и стали собираться. Я подвез девушку на такси к ее дому, а потом покатил к вчерашнему ресторану за своей машиной. Забрав Волгу там, где я ее оставил, поехал в школу. В учительской меня встретили как героя. Слух о моем подвиге уже распространился по школе, и виноват в этом был, конечно, брательник. Завуч, которая прежде шибко сомневалась в моих человеческих качествах, «Теперь взирала на меня, как на кинозвезду», вызывая кривые ухмылки на лицах остальных женщин коллектива. Директор даже пригласил меня в кабинет. Пожал руку. «Буду ходатайствовать о награждении вас медалью, Александр Сергеевич», — сообщил он. «За спасение утопающих?» — спросил я. «Но медаль за отвагу в мирное время вряд ли вручат». «Я и не претендую», — сказал я. «Спасибо, Пал Палыч. «Пока не за что». Прозвенел звонок. Я кивнул его и отправился вести урок. Оказалось, что за минувшие пять дней я успел соскучиться по своим сорванцам. Поэтому с удовольствием погонял их, но ну и себя заодно. Также на сегодня назначил секцию по самбо, чем пацанов только обрадовал. А на большой перемене ко мне подошел Константинов и сказал, что его папа уже сколотил бригаду, и они готовы на ближайших выходных приступить к ремонту будущего клуба. «Странно», — удивился я. «А откуда он узнал, что требуется бригада для ремонта клуба? Я собирался ему позвонить, но все не досуг». «А я ему сказал», — ответил Васька. «А ты откуда узнал?» Пацаненок пожал плечами. «А что тут сложного?» — пробормотал он. «Вы тогда с папой говорили о том, что нужны ремонтники, а тут в клуб завезли стройматериалы, вот я и сказал ему, что пусть бригаду собирает». «Вообще-то логично, спасибо». «Да не за что», — отмахнулся он. «Это пустяки». В субботу к восьми утра они придут к дому Карла Фридриховича. И умчался. А я окликнул пробегающего мимо Веретенникова. «Юра!» «Да, Сансеевич, сказал он, притормаживая. «Как твой отец работает?» «Да так». «Понятно, в субботу утром пусть приходит к дому Карла Фридриховича. Ну, где клуб, помнишь?» «Ну, так я его приведу. Пусть инструмент захватит, кисти там». «Ладно, ну, беги». Он убег, а я потопал в столовку. Там потел Крунги. «В субботу придет бригада, будут клуб ремонтировать», — сказал я ему. «Отличная новость», — обрадовался он. «А то мы с Гретхен и ребятами сами потихоньку начали, но мы так до следующей зимы проводимся. Там работы много». «Что ж ты не говорил мне ничего?» «Да ты и так занят по горло». «Ладно, ты в субботу встреть мужиков, покажи им фронт работ, а я к двум подъеду». «Хорошо. Главное, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Кстати, в актовом зале у нас выставка, видел? Тебя касается». «Нет еще. Пойду посмотрю. Спасибо». Покинув столовую, я направился в актовый зал. Здесь было полно народу. На сцене и вдоль стен установлены деревянные рамы, вроде мольбертов, и на каждом стояли картонки с эскизами спортивных костюмов. Шкалеры, в основном девчонки, рассматривали их и шушукались, делясь впечатлениями. Я подошел поближе. Да, инженеры-модельеры со швейной фабрики знали свое дело. Спортивные трусы, футболки, трикотажные костюмы, косынки для девчат и кепки типа бейсболки для пацанов. Сумки. Все это классно выглядело на эскизах. Другой вопрос, что удастся воплотить в реальности? Увы, в СССР частенько придумывали классные вещи, но когда дело доходило до выпуска в конкретном материале, придуманные модельерами и всякими там дизайнерами, красоты превращались в нечто противоположное. Одна надежда, что эти разработки не предназначены для массового производства. Глядишь, комсомольцы швейной фабрики сделают как надо, чисто из интереса и спортивного азарта. Прозвенел звонок, и посетители импровизированной выставки как ветром сдуло. У меня было окно. Я уже в одиночестве рассмотрел все эскизы и пометил в записной книжке, что именно мне не нравится. Ведь мое слово в этом вопросе не последнее. Еще сегодня у меня запланировано посещение семейства Могильниковых, но придется перенести. Надо предупредить Стёпку. Да и к Константиновым заглянуть не мешает. Базиль молодец, конечно, но все-таки надо обговорить с его папашей график работы. То да все. Я шагал по тихой школе, прислушиваясь к голосам коллег, что еле слышно доносились из-за дверей. Странно было представить, что еще в сентябре я чувствовал себя здесь, как в западне. Три года обязательной отработки после института представлялись мне вечностью. Да я еще и года не отработал, а уже прикипел к этим пыльным коридорам, Бубнящим голосам за дверями кабинетов коллегам, учителям, которые только на первый взгляд кажутся бесцветными типами, одетыми словно с распродажи, а на деле неплохие люди. Однако не взрослые стали моими подлинными друзьями, а лохматая, ошмыгающие носами в синяках и ссадинах пацанова. Вот уж не знал, что во мне заложена педагогическая жилка. А может, не во мне, а в Сашке? А, Сашок, что скажешь? Молчишь. Куда ты вот подевался? Может, тоже переселился в кого-нибудь? Я понял, что маюсь дурью и отправился в спортзал, чтобы поработать над мышцами пресса. За этим занятием меня и застал звонок на перемену. После нее у меня должен быть еще урок, и до 20 часов вечера я буду свободен. Закончив тренировку, я пошел к себе в тренерскую у меня хранилась газировка. Откупорив бутылочку, я выпил теплую сладкую водичку, из которой даже несмотря на плотную закупорку, выветрились пузырьки газа. Отдохнув и пополнив запас глюкозы, я вернулся в спортзал, где уже собрались учащиеся из 9 Б. После разминки я дал им возможность покидать мяч через волейбольную сетку. Девятиклашки, разбившись на четыре команды по 6 человек в каждой, Принялись азартно скакать по залу, отбивая атаки противника. После звонка я отправился в учительскую, занес журнал, а заодно набрал номер рабочего телефона Белены. ⁇ Привет ⁇,⁇ сказал я, когда она откликнулась. ⁇ Здравствуй, Саша, уже соскучился ⁇.⁇ Так немного, улыбаясь, ⁇ ответил я. ⁇ Хочу знать, что ты узнала по моим просьбам. Ну, значит, так, с Леной я поговорила. Она сказала, что на весенние каникулы есть возможность оформить коллективную путевку на турпоездку по Золотому кольцу России. Сначала поездом до Владимира, а дальше автобусом. Пять городов с заездом в Москву. Годится, берем. Хорошо, передам Качалкиной, пусть оформляет. А что насчет кооператива? С папой поговорю вечером. Ага, понял, спасибо. Я тебе позвоню домой. Часиков в десять, ладно, попросил я. В восемь начинается тренировка в секции самбо. А я была подумала, что у тебя свидание. Не дождетесь. Но пока. Она положила трубку, я тоже. В учительскую вошла преподавательница математики Антонина Павловна Разуваева. Принесла журнал и начала собираться домой. Ты сильно торопишься, спросила я. Да нет, не очень, сказала она. Только есть хочу. Хочешь, заедем куда-нибудь перекусим, предложил я. Я тоже голоден. Заодно и поговорим. Давай, только не в ресторан, а куда-нибудь попроще, ладно? Здесь пельменная есть поблизости, можно даже пешком дойти. Пельменная — это отлично. Пойдем. Пошли. И мы направились в пельменную, в которой я пообедал в свой первый день пребывания в 20 веке. Давненько я здесь не бывал. Интересно, а так грымза в наколке? Всё ещё трудится? Мы с тигры взяли по две порции, запеченных в сметане пельменей, по паре стаканов компота и двинули подносы по металлическим направляющим к кассе. Увы, к моему глубокому разочарованию, Грымзы за кассовым аппаратом не оказалось. Вместо нее сидела девчушка лет 18. Она без лишних слов взяла у меня пятеру, выбила чек и отчитала сдачу. С подносами перевес Антонина Павловна и я перешли к свободному столику у окна. Народу в пельменной было немного, и никто не мешал нам спокойно есть и разговаривать. Тем не менее, мы не стали терять времени даром. Лопая горячие пельмени и запивая их компотом, стали обсуждать тему, которая с некоторых пор интересовала нас обоих. Выяснилось, что тигра не сидела сложа руки, а занялась тем, до чего у меня руки, вернее, голова, так и не дошла. Она изучила историю рыцарских орденов. «Знаешь», — сказала моя собеседница, едва проживав, — «все эти ордена были довольно сомнительными, скажем так, организациями». Прикрывая служением Богу и разговорами о милосердии, они занимались грабежом крестьян и нападениями на вольные города. Сущность этих орденов хорошо показана в советском фильме «Александр Невский» и в польских, снятых по романам Генрика Косенкевича. В древней Руси некоторым аналогом рыцарского монашеского ордена можно считать опричников Ивана Грозного. Они носили монашескую одежду, клобуки, при этом приторачивали к седлам волчьи и собачьи головы. На уж о делах, которые они творили, и говорить нечего. К чему это все? К тому, что нам может изрядно вылететь, если мы назовем юношескую команду орденом. Вообще-то я не собирался особенно распространяться о нем, пробормотал я. Шило в мешке не утаишь, возразила тигра. Ребята все равно проболтаются. А если пойдет слушок, что мы создали тайную молодежную организацию, от нас только пух до да перья полетят. Что же ты предлагаешь? Не употреблять сомнительность с точки зрения кодекса строителя коммунизма терминологии. Вообще-то Антонина Павловна была права. Романтика романтикой, а если пришьют антисоветчину, мало не покажется. Придется мимикрировать. Подо что? Для юных тимуровцев мои парни уже слишком взрослые. Их же в этом году должны в комсомольца принимать. Привязывать отряд к комсомолу тоже не хочется. Это только отпугнет пацанов. Впрочем, кажется, я уже иду по кругу. Нужна мощная идея. Сможет ли ее дать Алькина «Сказка про старый завод»? который на самом деле не завод. «Постой, ты сказала, что ребятам нужна сказка», решил я поделиться своими сомнениями с собеседницей. «Алька по моему заказу ее уже сочиняет, если уже не сочинил. Наша задача каким-то образом конвертировать сказку в деятельность нашей теперь уже непонятно как называемой организации». «Конверт что?» — удивилась Тигра. Пришлось мысленно схватить себя за язык. «Надо быть осторожнее. Словечко-то из иного времени». «Я хотел сказать, что нужно каким-то образом сказку превратить в программу действия вполне реальных ребят». «Понимаю тебя», — кивнула Антонина Павловна. «Это и впрямь нелегкая задача». «А мы даже о терминах не можем договориться. Дело ведь не только в терминах. Вот именно, и вовсе не в них», — продолжал я. Рыцарский орден в реальности может и вызовет гнев каких-нибудь блюстителей социалистической морали, а в сказке нет. Прости, не поняла. В реальности мы останемся экспериментальным классом. Просто немного его расширим за счет некоторых учащихся из других классов, а в сказке станем орденом. Звучит красиво, но пока что не слишком понятно. Да, я пока что тоже не слишком понимаю суть своей идеи, признался я. Но чувствую, что ответ где-то рядом. «Театр!» — вдруг выкрикнула тигра, и глаза ее засияли. На нас стали оглядываться другие посетители. «Что театр?» — теперь уже не врубился я. «Вот смотри!» — затараторила она, чертя пальцем по фанерному покрытию столешницы. «Мы же хотим, чтобы ребята занимались какими-то важными и интересными делами и благодаря этому развивались как личности, так?» «Так!» — кивнул я. И дела эти должны напоминать игру, чтобы не превратиться в рутину и обязаловку. А игры бывают нескольких типов — спортивные, развлекательные и актерские. Первые требуют серьезной и весьма специфической подготовки. Не мне тебе об этом рассказывать. Вторыми занимаются под настроение и бросают, когда надоест. А вот актерская игра — это серьезное занятие, которое тоже требует весьма специфической подготовки. Усмехнулся я. «Да, верно», — потупилась Антонина Павловна. «Что-то я не туда заехала». «Да нет», — сказал я, — «в твоей аналогии с театром что-то есть, я это чувствую». «Только мысль ускользнула, а ее надо поймать за хвост». «Слушай, а ведь...» «Точно!»